Кровь и правда не водится. Хадсон. Грейс кажется такой вымотанной, когда мы возвращаемся в Кэтмер от Карги, что мне хочется обнять ее и отнести в мою комнату. Но я понятия не имею, позволит ли она мне это сделать. И не знаю, не поставит ли это ее в неловкое положение по отношению к Джексону. Хотя, если честно, мне уже все равно, будет это неловко или нет. Неприятно ли мне, что кровопускательница использовала его? Да, само собой. Жалко ли мне, что он потерял свою пару? В теории да, конечно. А на практике не очень, если учесть, как все повернулось. И, наконец, жалею ли я о том, что каким-то образом мне досталась самая добрая и самая красивая пара из всех? Нет, не жалею. Нисколько не жалею. Грейс, это дар небес, и я буду благодарен за нее до конца моих дней. Но все равно, когда мы поднимаемся по лестнице в школу, я не могу не дать оценку этому дурацкому плану. Это плохая идея. Согласна, — говорит она, глядя на меня так, будто я сказал что-то очевидное. Но я по-прежнему считаю, что мы не можем исключать этот вариант. Исключить? Не веря своим ушам, спрашиваю я. Как мы можем его включить? Скажи мне, что ты не доверяешь этой женщине. Доверять – это весьма сильное слово. Она гримасничает, и я люблю ее. Правда люблю. Но она слишком уж спокойна. Доверять ей без рассудства, говорю я. Она ведь живет в пряничном доме. Не знаю, как ты. А я верю в то, что реклама должна быть правдивой. И мне совсем не улыбается быть Гензелем или грёбанной Гретель. Или Белоснежкой, если уж на то пошло. Или другим персонажем из сказок, в которых фигурируют злые ведьмы. У этой женщины явно не все в порядке с психикой. Но Грейс только состраивает гримасу. По-моему, о каннибализме речь все таки не идет. Я не слишком в этом уверен. Ты видела, как она смотрела на Луку? Да, но вряд ли это имело какое-то отношение к каннибализму. Мы оба смеемся, и я знаю, что ухмыляюсь, как последний мудак. Но мне все равно. Быть с ней, смешить ее, это напоминает мне прежние времена. Я знал, что мне их не хватало. Но до этой минуты не понимал, насколько. «Ты в порядке?» Спрашиваю я секунду спустя. «Да?» Она кивает. «В порядке. А как ты сам?» Нелепо воспринимать всерьез такой пустяковый вопрос, но в устах Грейс он не кажется мне пустяковым. Особенно если учесть, что она единственная, кто когда-либо задавал его мне и ожидал ответа. Возможно, именно поэтому я в кои-то веки говорю, что у меня на уме, вместо того, чтобы взвешивать возможные варианты. «Мне стало бы еще лучше, если бы ты решила провести эту ночь у меня». Я ожидаю ответа, делая вид, будто я не затаил дыхание, как сопливый подросток. Она закатывает свои ласковые корие глаза. «Если я решу провести эту ночь у тебя в комнате, боюсь, завтра на выпускной церемонии мы оба будем выглядеть как зомби». «Меня это не смущает», — отвечаю я, подняв брови, чтобы дать ей знать, что сон мне не важен, особенно если надо выбирать между сном и ею в моей постели. Она склоняет голову на бок, и ее чудесные кудряшки падают ей на лицо. Но затем она улыбается, искоса смотрит на меня и говорит. «Возможно, меня тоже». Она вертит на своем пальце обетное кольцо, и от этого ее ответ становится еще слаще. Она сказала да. Эти слова отдаются в моем мозгу. Она сказала да. Я протягиваю руку, убираю с ее лица одну из ее роскошных кудряшек, и мои пальцы задерживаются на ее щеке. Ее кожа такая мягкая, такая теплая. И мне так приятно к ней прикасаться, что я хочу прижать ее к себе здесь и сейчас, и мне плевать, что об этом подумает кто-то еще. Вместо этого я отстраняюсь и шепчу: Я обещаю, что дам тебе поспать в конечном счете. А затем начинается настоящее светоприставление. Не трогай ее! — рычит мой чёртов придурок, брат. «Это ты виноват. Это из-за тебя и этих твоих уст сопряжения она может умереть в тюрьме. И ты воображаешь, что у тебя есть право касаться ее своими грязными лапами?» «Полегче, Джексон». Микай переносится к нему, пытается схватить его за плечо. Но Джексону это не по вкусу. Не мудрено. Этот парень всегда был склонен драматизировать». И тут он подходит ко мне так близко, что я ощущаю запах крови, которую он пил на ужин. Мне хочется садануть его кулаком в горло. Но я довольствуюсь тем, что бросаю на него убийственный взгляд и отвечаю. «Что ж, я, по крайней мере, не дебил, который выбросил свои узы сопряжения в мусор. Так что не тебе меня учить». «Пошёл ты нахрен!» — рявкает Джексон. «Ты сраный ханжа, и никто тебя не любит! Что ты вообще тут делаешь?» Его слова попадают в цель. Но плакать из-за этого я не стану. Одного брата Веги, ведущего себя как малое дитя, более чем достаточно. Вместо этого я рычу. «Злю тебя, так что кое-что сегодня я уже выиграл». А если ты будешь продолжать вести себя как чёртов дебил, то и тебя никто не будет любить. Я пытаюсь пройти мимо него, злясь из-за того, что он ведет себя как грёбаный ребенок. Но он вдруг хватает меня и впечатывает в стену с такой силой, что моя голова ударяется о камень и отскакивает от него. Это заводит меня. «Джексон!» Грейс хватает его, и от вида ее маленькой ручки на его предплечье Меня охватывает еще большая ярость. «Джексон, перестань!» «Ты так и будешь стоять, как рукожопый болван!» Презрительно говорю я, когда он не обращает на нее внимания. Я бы отдал все, лишь бы она посмотрела на меня так, как смотрит на него. Он готов это просрать. или все всё-таки что-то сделаешь? У меня нет времени ждать, когда ты наконец перестанешь быть тряпкой!» Хатсон, перестань!» — кричит на меня Грейс. «Как будто это моя вина. Это он, а не я, засранец, неспособный навести порядок у себя в голове». Но уже поздно. Мой обидчивый братец уже закусил у и у него сорвало крышу. Он хватает меня за горло и начинает сжимать его, потому что он грёбаный охламон. «Джексон! Джексон, нет!» Грейс хватает его за руку, и я пытаюсь привлечь ее внимание, сказать ей «отойти», потому что мой младший братец дуется, и я не хочу, чтобы она пострадала. Но она даже не смотрит на меня, потому что изо всех сил старается утихомирить этого младенца. Я хочу предложить ей использовать соску в следующий раз, но он стискивает моё горло все сильней. Я так зол на этого мелкого болвана... что часть меня хочет задать ему трёпку. Но другая часть желает посмотреть, как далеко он зайдёт. Во всяком случае, пока он не начинает использовать свой телекинез, чтобы прижать меня к стене. Мелкий говнюк. «Пожалуйста!» Между нами протискивается Грейс со своими большими карими глазами и нежной улыбкой и смотрит в лицо Джексону, хотя душит сейчас не его, а меня. У меня мелькает мысль, что, может быть, стоило бы вырваться и использовать мою магическую силу, чтобы убедить его сдать назад. Но я не хочу этого делать, если мне не покажется, что он и впрямь собирается убить меня. Если мы дойдем до этого, то мы все в жопе. Но сейчас он скорее хочет причинить мне боль и унизить меня, а не прикончить. Так что я подожду. Но Грейс, похоже, это не невдомёк, потому что ее пальцы сжали его руку, и она пытается оттащить его от меня. Я был бы не прочь что-то сказать. Но он пережал мою трахею, так что я не могу говорить. «Перестань, Джексон!» — настойчиво говорит она, и тон её не терпит возражений. «Не делай этого!» Он даже не смотрит на нее. «Здесь собрались и остальные». Они кричат на Джексона, пытаются оторвать его от меня, но у них ничего не выходит. Я начинаю думать, что в скором времени мне надо будет что-то предпринять, или все они окончательно слетят с катушек. По-видимому, в Америке не изучают проблему соперничества между братьями и сестрами, как это делают в Британии. И тут Грейс делает то, что наводит меня на мысль о том, что мне, возможно, стоит передумать. Она — моя пара. касается ладонями его щёк и шепчет. «Джексон, посмотри на меня!» Это как удар в живот, после того, как в Нью-Йорке она точно так же смотрела на меня, после того, как так же касалась моего лица. Он, наконец, смотрит на нее. Но ну еще бы! Это же Грейс! Так что как он мог не посмотреть на нее? Сам я готов на все, на всё!» Лишь бы она посмотрела на меня вот так хотя бы на секунду. «Я с тобой, Джексон», — шепчет она. «Я здесь, рядом, и никуда не уйду. Что бы с тобой ни происходило, клянусь, я с тобой». От этих слов мне становится тошно. Но когда Джексон вдруг начинает трястись, у меня мелькает мысль о том, что, может быть, дело не только в том, что мой брат нытик, Возможно, с ним и впрямь что-то стряслось. И я не могу не забеспокоиться всерьез, когда он шепчет. «Грейс, что-то не так. Что-то...» «Я знаю», — отвечает она, и весь вестибюль вдруг начинает трястись. Со стен падают предметы, в камне появляются трещины, и пальцы Джексона так стискивают мое горло, что меня начинает охватывать слабость. Всё начинает кружиться, становиться смазанным. Еще тридцать секунд», — говорю себе я. еще тридцать секунд, и я что-нибудь предприму, чтобы положить этому конец. Но если я это сделаю, если вломлюсь в его сознание, это уже нельзя будет исправить». «На небе играет северное сияние, Джексон», — говорит Грейс нежно и непринужденно. «Вон там». Вокруг раздаются тихие и изумлённые восклицания, как будто наши друзья считают, что она делает что-то не то. Но я достаточно долго прожил в ее голове, чтобы понять, к чему она клонит. Хотя мне больно думать о том, что она может вести себя так с моим братом, я это стерплю. Я могу вынести эту боль, но я не уверен, может ли ее вынести Джексон. Ты помнишь тот вечер? — спрашивает она. — Я так нервничала, но ты просто взял меня за руку и снял с того парапета. Вестибюль ходит ходуном, как будто основание школы сотрясает нескончаемый взрыв. Но Грейс не сдается. Ты танцевал со мной по небу, помнишь? Мы парили несколько часов. Я замерзла, но мне не хотелось возвращаться в тепло. Не хотелось упускать ни секунды нашего танца в небесах. «Грейс». В его голосе звучит мука. Она отражается в его глазах. И он впервые полностью сосредоточен на ней. Этого я и ждал. Возможности разрешить эту проблему, не пересекая красных линий. Но когда Грейс прижимается к нему, я наношу удар, вложив в него, пожалуй, чуть больше силы, чем хотел». И Джексон отлетает назад. Он ревёт, ударившись о стену возле дверей, с такой силой, что на вековых камнях остается вмятина от его тела. Но он быстро оправляется и бросается на меня. А я наклоняюсь и делаю вдох. Впервые за несколько минут. Джексон пытается ударить меня, что неудивительно. И я уворачиваюсь. Но когда он поворачивается и пытается опять пустить в ход свой телекинез, Я решаю, что с меня довольна. «Только посмей!» Рычу я и направляю в его сторону такую силу, что мрамор под его ногами взрывается и образуется дыра, в которую он проваливается. У него уходит всего лишь секунда на то, чтобы выскочить из ямы и броситься на меня опять, что радует. За последние недели я много чего вытерпел от этого говнюка, и с меня хватит. Должно быть, остальные понимают это, потому что они вцепляются в Джексона, а Грейс поворачивается ко мне. «Прекрати!» — рявкает она, и я застываю. «Тебе надо отойти. С ним что-то не так». Она права. Я знаю, что она права. Я и сам чувствую, что с ним что-то не так. Но я не могу не раздражаться из-за того, что она принимает его сторону. Опять... Но тут уж ничего не поделаешь. Иначе я сам буду выглядеть как мудак. Так что я киваю и делаю шаг назад. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как она опять поворачивается к Джексону. Как всегда. Джексон уже достаточно успокоился, чтобы Флинт и Иден могли отпустить его и отойти назад. Лука становится между мной и им. Он мнет будто ему под силу предотвратить еще одну стычку между нами, что смешно, но я ничего не говорю. Тем более, что Грейс убеждает, Микая, тоже отпустить моего брата, прошептав: Я с ним справлюсь, а потом подходит к нему совсем близко, и обнимает его. Ладно, проехали. Мне становится еще тяжелее, когда я вижу, как она обнимает его. как он утыкается лицом в изгиб между ее шеей и плечом, и они прижимаются друг к другу. Как же мне тошно. Тошно от того, что я оказываюсь на вторых ролях после брата снова и снова. Я все понимаю. Правда, понимаю. Между ними давно есть отношения. Они любят друг друга. А я люблю их обоих. Если с моим братом что-то не так, то я, разумеется, хочу, чтобы он получил помощь, которая ему нужна. Просто мне не хочется, чтобы эту помощь всегда оказывала ему Грейс. Они шепчутся пару минут, и я даже не пытаюсь подслушать. чтобы это ни было, это их дела. И когда мне станет ясно, что ей ничего не грозит, что Джексон больше не будет кидаться на людей, я уйду, отойду в сторону». Оставлю их в покое. Мне и самому нужен покой. Ведь я слышу, как Грейс говорит... Говорит громко, так что ее слышат все. «Послушай меня, Джексон Вега. Что бы между нами не произошло, ты всегда будешь моей проблемой. Ты всегда будешь важен для меня. И мне очень, очень страшно, так что ты должен сказать мне, что с тобой происходит». Он начинает говорить... но затем просто качает головой, и она шепчет. «Почему Карга сказала это? Почему она заявила, что у тебя нет души?» Все внутри меня замирает, пока Джексон не отвечает. «Я не хотел, чтобы ты знала. Не хотел, чтобы кто-нибудь знал». «Значит, это правда?» — спрашивает она. «Как? Когда? Почему?» Как и все остальные, я подаюсь вперёд, чтобы услышать ответ, чувствуя, как меня раздирает ужас. Потому что, как бы я ни был зол на него и на всю эту ситуацию, он все равно остается для меня тем малышом, которого я когда-то пытался защитить от Сайруса, которого старался спрятать от гнева Далилы, тем пареньком, ради которого я предпочел умереть, поскольку иначе мне пришлось бы убить его». «Я знал, что со мной что-то не так. Ведь это продолжалось уже несколько недель. Поэтому, когда я последний раз был в Лондоне, я обратился к врачевателю», — говорит он Грейс, не переставая стискивать ее руку. «И что он сказал?» «Он сказал...» Голос Джексона срывается. «Он сказал, что когда узы нашего сопряжения были разорваны, вместе с ними разорвались... и наши души. Черт возьми! Мне хочется завыть, и меня охватывают ужас и ярость. «В каком смысле?» — спрашивает Грейс. «Как наши души могли разорваться? Как они могут...» Ее голос тоже срывается. «Это случилось, потому что наши узы были разорваны против нашей воли. и с такой силой, что это едва не уничтожило нас обоих. «Ты помнишь?» «Конечно, помню», — шепчет она. «Почти сразу после этого ты оказалась сопряжена с Хатсоном, и врачеватель уверен, что его душа обвелась вокруг твоей и не дает ей распасться, так что с тобой все будет хорошо». «Но я...» «Ты остался один», — говорит она. «Да. И поскольку им не за что держаться, куски моей души умирают один за другим». «Что это значит?» — спрашивает она. «Что мы можем сделать?» «Ничего». Он пожимает плечами. «С этим ничего нельзя поделать, Грейс. Остаётся только ждать, когда моя душа умрет целиком». «И что тогда?» — шепчет Грейс. Он улыбается горькой улыбкой. «Тогда я превращусь в то чудовище, которым все считали меня с самого начала». Разговор продолжается. Наверняка есть еще немало ужасных новостей. Но я больше не слушаю. Потому что все остальное неважно. Это ничего не изменит. Мы с Грейс не сможем жить в ладу с самими собой — если, допустим, чтобы Джексон потерял свою душу. Мы никогда не сможем быть вместе, зная, что тем самым уничтожаем Джексона навсегда. Ведь мы оба так любим его и уже столь многим пожертвовали ради него. Грейс поворачивается, чтобы посмотреть мне в глаза. Но я уже знаю. Я знал с того самого момента, когда Джексон сказал нам про свою душу. Так что... Когда она одними губами произносит «Прости», это даже не становится для меня ударом. Ведь настоящий удар был нанесен еще пять минут назад. И я делаю то единственное, что могу сделать. Я ухожу. Мне некуда идти, не к кому обратиться. Те, кого я считаю кем-то вроде друзей, Остались в вестибюле и пытаются утешить моего брата. И это правильно. Так и должно быть. Но для меня все изменилось. Моя ночь пройдет совсем не так, как я ожидал. Так что мне нечем занять ум, когда я спускаюсь по лестнице и иду в свою комнату. Я пригласил к себе Грейс, потому что хотел быть с ней. Но еще потому что хотел посмотреть... Что она на это скажет? Хотел понять, значит ли для нее то, что произошло в Нью-Йорке, так же много, как для меня, или нет. Когда она сказала «да», когда она сказала «да», думаю, я еще никогда не чувствовал себя таким счастливым. А теперь, полчаса спустя, все это полетело к чертям. И единственное, что у меня осталось — Кровоподтёки на горле и перспектива долгого и безотрадного существования без моей пары. Да, судьба — чертовски ветреная стерва. Но какова альтернатива? А ее нет. И никогда не было, невзирая на надежду, которая несколько месяцев теплилась во мне. Грейс и Джексон должны быть вместе. Даже если так решила не Вселенная, об этом позаботилась кровопускательница с ее темной магией. Против этого не попрёшь. и наверное так было всегда. Просто я был слишком наивен, чтобы это понять. Когда я возвращаюсь в свою комнату, оказывается, что мне нечего делать. Выпускная церемония пройдет завтра, мне не надо делать домашнюю работу и не с кем поговорить. И хотя я всю жизнь был один, после всех этих недель, которые я провел с Грейс и остальными, одиночество вдруг начинает казаться мне наказанием. Тишина напрягает меня. Это нелепо, но так и есть. Поэтому я ставлю песню Дермата Кеннеди просто для того, чтобы слышать хоть какой-то шум. И быстро принимаю душ. Выйдя из ванной, я стараюсь не поддаваться желанию проверить телефон, чтобы посмотреть, не написала ли мне Грейс. Это, оказывается, труднее, чем я ожидал. «Всё путем, говорю я себе, выпивая в несколько глотков бутылку воды. Все хорошо», — говорю я себе, включив на полную мощность камин. Все равно из этого ничего бы не вышло», — успокаиваю я себя, усевшись на диван. «Я в порядке. Всё в порядке». Я повторяю это как мантру. Повторяю, пока не заставляю себя поверить, что так оно и есть. Повторяю, пока не беру телефон и не пишу Грейс в ответ на полдюжины ее сообщений. Грейс, привет. Грейс, ты в порядке? Грейс, прости меня. Грейс, я не знаю, что еще можно сделать. Грейс, ты там? Грейс... Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе. Хадсон. В порядке. Хадсон. Надеюсь, ты тоже в порядке. Грейс. Хадсон, пожалуйста. Хадсон. Спокойной ночи. Я кладу телефон на журнальный столик рядом с диваном. Вот видишь, это было не так уж ужасно. Все это и не хорошо, и не плохо. Всё это... Просто так, как есть. Проще простого, как всегда говорит Мэйси, когда мы играем в шахматы. Проще простого. Больше тут нечего сказать. Решив, что мне уже удалось взять себя в руки, я беру книгу, лежащую рядом на диване. Ту, которую я читал перед тем, как мы отправились ко двору драконов. Я открываю ее на той странице, которую отметил закладкой, И начинаю читать. И даже успеваю прочесть две страницы, прежде чем до меня доходит, что я читаю. И когда Дермат Кеннеди уступает место песне Джей Пи Секса и Джулии Майклс «If the world was ending», до меня, наконец, доходят ее слова. И я делаю то единственное, что может сделать еще один болван, который выбросил узы своего сопряжения. Я отрываю первую страницу любовных сонетов Пабло Неруды, той самой книги, которую я подарил Грейс на день рождения, и бросаю ее в огонь. Затем делаю то же самое со второй страницей, из третьей, из с из пятой, и с шестой. Не успеваю я оглянуться, как сжигаю всю книгу. Но мне все так же плохо, и я уверен, что мне уже никогда не станет хорошо».